Какая к чёрту разница, где находиться, задумчиво сказал я сам себе, усаживаясь на узкий подоконник, чтобы насладиться свежим вечерним воздухом. Лишь бы находиться хоть где-то, а всё остальное приложится. Не наеву так во сне. Ну, наконец-то ты начал понимать хоть что-то, одобрительно сказал хорошо знакомый мне голос. Я присмотрелся и чуть в окно не вывалился.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 Теперь ты его вечный должник. Иди сюда, есть разговор. Да не в окно, а всё-таки второй этаж, ноги сломаешь. Я действительно чуть было не выпрыгнул прямо в окно, совершенно оглушённый, ни то его визитом, ни не то неправдоподобно доброжелательным тоном, ни то собственным полузабытым именем, которое непринуждённо сорвалось с его уст. Выйди во двор, как нормальные люди ходят, через парадную дверь, проворчал он. А то чего доброго, повредишь как-нибудь своё неуклюжее тело, возись с собой потом. Я пулей вылетел в коридор, в несколько прыжков спустился по лестнице и оказался в зале, где продолжалась пирушка. Впрочем, пирушка это громко сказано. Эбенгальф и Хехель в заливисто храпели в обнимку, положив головы на стол. Я хидно подумал, что перед тем, как заснуть, они наверняка пели хулительные застольные песни про Таункрахта.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 Но мне было не до него, я спешил во двор. Если уж Мараха Вуруншунт бы пожаловал ко мне с разговором, дело стоило того, чтобы поторопиться. Он ждал меня во дворе. Удивительное дело, но кроме моего знакомца во дворе не было ни одной живой души. Я уже привык к тому, что в любом замке земли Нау, куда ни плюнь, попадаешь в какого-нибудь урега, так что пустой двор удивил меня чрезвычайно. «Хорош бы я был, если бы не мог остаться в одиночестве, когда мне этого хочется». Вурншунт бы явно прочитал мои мысли. «Нет ничего проще, чем внушить людям, что рядом с тобой им слишком неуютно. Ты еще в этом убедишься». «За такое умение и жизни не жалко», — брякнул я. «Правильно», — спокойно согласился Вурншунт бы. «А за такую науку и платят жизнью. Другие монеты не в цене». Я не имею в виду, что нужно лечь и умереть. Нужно прожить эту самую жизнь совершенно особенным образом, и тогда на закате всё становится просто, проще простого. Ладно, я не о том хотел с тобой поговорить. Я узнал, что ты всё-таки добился своего и сколесил чуть ли не всю Хомайгу, заморочил голову самому Воробайби и в конце концов вернулся на Мурбангон.